Шайка необыкновенное возбуждение царствовало среди обычных посетителей укромных номеров трактира Царьград, место сборища всех петербургских мошенников и людей темных профессий. Уже два дня как среди них циркулировал смутный слух, что знаменитый громила атаман Василий Васильевич Рубцов бежал с вечной каторги с острова Сахалина и где-то скрывается. Многие радовались, многие трусили, боясь справедливого гнева атамана. Другие сомневались и, между прочим, приводили в доказательство последнюю фразу его перед отъездом на пароходе к месту ссылки. Он твердо сказал Пошабашил! А слово атамана было твердо. Если он и действительно вернулся, то вряд ли будет атаманствовать. Больше всех проводил эту мысль один из бывших его помощников. А теперь, за отсутствием его и капустника, признанный атаманом шайки Васька Волк. Человек, бывалый, видавший виды, И не один раз совершавший путешествие в Сибирь и в мелкозвоне и на Арестанских баржах. Пока Рубцов и Капустник руководили всеми действиями многочисленной шайки воров, грабителей и убийц, приводивших в отчаяние всю соскную полицию столицы, до тех пор он был им самым верным, самым преданным слугой. Но избранный сам за атамана, и вкусив и сладости власти и большей доли добычи на больших дележках, он теперь неохотно уступил бы свое место не только капуснику, но и самому Рубцову. Самомнение подсказывало ему, что он и сам не хуже их знает дело, а несколько удачных экспедиций, проведенных им лично, настроили многих из влиятельнейших лиц Шайки в его пользу. В этот вечер в дальних номерах Царьграда сидел сам Васька Волк со своими близкими подручными и допивал уже второй самовар чая. Две бутылки рому были брошены на пол и беседа шла крайне оживленная. Обдумывали план нападения на одну из подгородных дач. Всех участвовавших в совещании было пятеро. Ефим Сверло, Удавка, Семен Гремыка, Петух и сам Васька Волк. Один только Ефим Сверло несколько выдавался из за урядного типа мелких мошенников и громил своим знанием практической механики. Ни один замок, ни одна касса не могли устоять против его отмычек и крючков. Там, где другим приходилось употреблять зубилы и кувалды, чтобы разбить железные стены несгораемых шкафов, он одним-двумя движениями своей отмычки благополучно отпирал самые сложные замки. Подделать самый секретный ключ было для него пустое дело. Он пользовался большим почетом всей артели воров, но в черную работу не мешался. И являлся лично только в исключительных случаях, когда его помощники, ерши и ершики, становились в тупик пред какой-нибудь невиданной заморской механикой замка. До сих пор Ефим Сверло сумел спасти свою репутацию даже в глазах соскной полиции, И его вывеска «Слесарных дел мастер Е. Сверлов» много лет красовалась в одном из узких переулков, выходящих на фонтанку. Он жил в своем магазине вполне семейно. Членом воровской ассоциации строго было воспрещено являться к нему в мастерскую. И только вечером, пошабашив и затворив магазин, он дозволял себе являться в Царьград, и то только по вызову Васьки Волка. Капитал у него был солидный, он мог жить вполне самостоятельно и давно уже решил пошабашить, подобно атаману. Если не шабашил, то исключительно потому, что Васька Волк умел затронуть в нем струнку дилетанта. «Не откроешь этого замочка, куда тебе? Он наглецкой работы все свои крючки поломаешь» скажет бывало Васька, и Ефим, готов работать хоть час, хоть два, рискуя ежеминутно попасться, чтобы только доказать, что ему на все английские выдумки наплевать, и что нет такого замка, который бы устоял перед его отмычкой. Эту слабость похвалиться своим искусством знали товарищи и умели ею пользоваться. На этот раз обсуждение было серьезное. Дача богача Панкратова была полна всякого добра. Но ее охраняли дворники, да и двери в ограду были железные, так что попасть туда представлялось невозможным. Все главные участники предприятия были в сборе, ждали только француза. Так назывался один из членов ассоциации, умевший бегло говорить по-французски, и, видимо, принадлежавший раньше к иной среде, чем большая часть его товарищей по ремеслу. Чем он был раньше, какова была его первая профессия, никто не знал. Для поступления в ассоциацию паспорта не требовалось. Он был ловок, силен, энергичен и не раз доказывал свою сметку в затруднительных экспедициях. Кроме того, он был большой приятель и правая рука капустника, и когда нужно было, умел разыграть роль светского молодого человека, только что приехавшего из провинции. Васька-волк недолюбливал его, чуя в нем опасного соперника и конкурента на атаманство. Но француз, казалось, и не домогался этой чести, работая по большей части в высших, недоступных волку сферах. Когда нужно было, он обращался за помощью к ассоциации. И так как расплачивался всегда честно, то его любили и уважали. Честность и между ворами высоко ценится. Как ни курьезен этот парадокс, но он, безусловно, верен и в глазах воров, не признающих ничьих прав собственности, обделить товарища или утаить у него копейку преступления. Обсуждение подходило к концу. Ефим Сверло получил уже восковые слепки с замковых щелей и железных ворот намеченной дачи. Двум подручным атаман передал в баночках пилюльки для отравления больших цепных собак. Оставалось только назначить день, вернее, ночь нападения. Как вдруг дверь отворилась, и на пороге показался молодой человек, Выше среднего роста, в ловко сшитом ульстере с каракулевым воротником и в такой же шапке. Он умел вид чиновника средней руки, состоятельного приказчика из хорошего магазина или просто-напросто фланирующего россиянина, живущего на всем готовом. А, француз, наконец-то ты явился, обратился к нему атаман. А мы уже без тебя порешили дельца хорошее, жаль. Да мне и не досуг!» – ответил вошедший. «Завтра уезжаю из Питера. Адью, мон плезир!» «Куда это черти несут?» – воскликнули в один голос несколько человек. «В Москву, что ли? Поднимай выше. В Сибирь, что ли?» – подшутил Ефим Сверло. «Что же, хотя бы и в Сибирь, на нашем положении от Сибири не отчурайся, да только не туда я еду. Мой путь далек, еду за границу. Ври больше!» – с досадой в голосе заметил Волк. «Но зачем ты там нужен?» «Мало там без тебя народу, что ли? Или своих много заработал?» «Значит, нужен, коль зовут», — с насмешливой улыбкой отозвался вошедший. «Да кто зовет-то? Уж не та ли купецкая вдова, к которой ты прошлого года подъезжал? Тоже нашел бобра?» Ан вон и не купецкая вдова, а сам Василий Васильевич требует до да экстрена...» «Что? Как? Не врешь?» — послышались возгласы кругом. «Сам атаман тебя требует?» Не только требует, а и денег на дорогу прислал триста рублей. Натте, братцы, любуйтесь. И он вытащил бумажник и показал три сотенных бумажки. Не верю, угорячился волк. Ишь ты, невидаль какая! Да тебе я от прошлой дележки столько же досталось, три сотенных. Удивил. Хочешь, я десять сейчас покажу? Нет, ты нам приказ подай. А вот и приказ, тут и вам кое-что сказано. С той же улыбкой проговорил француз и бросил на стол письмо, на конверте которого ясно была видна итальянская марка. Ефим Сверло, как наиболее грамотный, взял письмо и бойко прочел следующие строки. «Получив письмо и деньги, немедленно выправь заграничный паспорт и выезжай через Варшаву, Вену, во Флоренцию. Адреса не даю, могут перехватить. За день до выезда из Вены телеграфируй до востребования «Флоренция капустнику». Он со мной и встретит тебя на вокзале, я жив и здоров, поклон нашим. Скажи, чтоб ждали меня, приеду, скоро денег привезу, на всех хватит. Василий Рубцов «Ура! Ура!» – заревела вся компания, как один человек. Даже сам Васька Волк не смел высказать протеста.